палубы. По обе стороны узкого коридора виднелись двери, обозначенные номерами. Вельмовский остановился на пороге и сообщил сыну. Первая дверь с левой стороны ведет в каюту капитана, следующая дверь за ней в твою каюту, третья дверь ведет в мою, а последняя в каюту в Смуге. С противоположной стороны коридора находятся каюты офицеров и боцмана Новицкого. Остальные члены экипажа помещаются этажом ниже, «Там же находится кают-компания». Вельмовский остановился у входа в каюту Томика и с улыбкой предложил. «Мне кажется, что лучше всего начать ознакомление с судном со своей собственной каюты. Пожалуйста, входи». Томик отворил дверь. Когда он осмотрел уютную каюту, его охватило изумление. Над узкой, прикрепленной к стене койкой, блестел новенький штуцер. Папа, неужели все, что находится в этой каюте, принадлежит мне? – спросил Томик, с трудом подавляя охватившее его волнение. – Конечно, – ответил отец. Здесь ты найдешь все, что нужно человеку в экспедиции. Сбышек, Виток и Ира лопнут от зависти, когда я им напишу об этом, – вскричал Томик. Ты хочешь сразу ознакомиться с кораблем? спросил Вильмовский, видя, что Томок все время с нетерпением поглядывает на штуцер, висящий над койкой. «А может быть, ты предпочитаешь отдохнуть в каюте?» «Я думаю, что так будет лучше. С кораблем я успею знакомиться потом», заявил Томок, довольный предложением отца. «Прекрасно. Оставайся в своей каюте, а я пойду на совещание с капитаном и с Мугой». Мы будем в курительной комнате на нижней палубе. Достаточно сойти по трапу в конце коридора, чтобы попасть к нам». «Хорошо, папочка, я приду к вам». Как только за отцом затворилась дверь, Томик одним прыжком очутился на койке. Принимая все меры предосторожности, он снял штуцер со стены. Томок сосредоточенно рассматривал блестящее оружие. На его лице появилась неуверенная улыбка, Он так был занят, что не услышал, как в каюту вошел боцман. Ого! Вижу, что ты добыл себе прекрасное оружие, собираясь в экспедицию, басом произнес боцман Новицкий. Томик вздрогнул от неожиданности и чуть не уронил штуцер на пол. Я не слышал, как вы вошли в каюту, оправдывался он, смущенный посещением боцмана. Нет ничего удивительного, брат! с улыбкой сказал боцман. Я могу даже к спящему льву подойти так незаметно, что он и не почувствует. У тебя хороший штуцер. По-видимому, новый. Думаю, что новый, подтвердил томок Оружие современное. Ты в Варшаве, наверное, такого и не видел. Продолжал боцман и, словно желая ободрить мальчика, добавил. А ну-ка, покажи, брат, посмотрим, что это за штука. Томык. Со вздохом облегчения передал оружие боцману. По-видимому, тот был прекрасно знаком с оружием, потому что штуцер в его руках внезапно ожил, показывая все свои тайны. В несколько минут боцман разобрал почти все ружье, попутно объясняя Томику назначение каждой его части. Потом собрал штуцер и предложил. «Ну-ка, брат, попытайся сделать то же, что я». Я слышал от твоего отца, что ты будешь у нас поставщиком свежего мяса, значит ты должен великолепно знать свое оружие, чтобы оно тебя не подвело. К своей величайшей радости Томык уже после третьей попытки самостоятельно разобрал и собрал штуцер. Боссман будто угадал его скрытую мысль, потому что вдруг сказал. Здесь на корабле есть место, где мы в тайне от любопытных соседей сможем испробовать эту блестящую игрушку. С завтрашнего дня мы начнем обучаться стрельбе». «И об этом никто не будет знать?» С любопытством и надеждой спросил Томик. «Разве что какая-нибудь заблудившаяся корабельная крыса, которых много в трюме этой старой калоши, шум машин заглушит звуки выстрелов, потому что мы устроим полигон недалеко от кочегаров». «Ах, как хорошо!» – обрадовался Томик. Ведь он с тех пор, как узнал о своей будущей обязанности во время экспедиции, ни на минуту не мог успокоиться. Поэтому симпатия, которую он почувствовал к боцману в Триесте, теперь усилилась. Он спешно стал рыться в своем чемодане, достал оттуда большой конверт и вручил его боцману. «Я вам обещал открытки с видами Варшавы. Пожалуйста, выберите те, которые вам понравятся». Радушно предложил он. Боцман присел у столика, разложил на нем все открытки и долго в молчании рассматривал их. Наконец стал откладывать открытки с видами тех районов города, которые расположены вблизи реки. «Послушай, брат, если не возражаешь, то эти вот открытки я возьму себе», — обратился он к Томыку пожалуйста ради бога я только удивляюсь что вы отобрали себе виды повислия я вырос в районе повислия там живут мои старики пояснил боцман а вы очень тоскуете по варшаве очень почему бы вам не поехать туда чтобы проведать своих родных а ты знаешь почему твой отец не может вернуться на родину спросил боцман знаю «Значит, поймешь, почему я не могу поехать в Варшаву, если скажу тебе, что мне пришлось удирать вместе с ним за границу. Между нами только та разница, что он оставил жену и тебя, а я моих стариков». Томак удивленно посмотрел на боцмана, который после минутного молчания добавил. «Да, да, после бегства из Варшавы нам не очень-то повезло. Пришлось искать работу на чужой стороне» почему-то тянуло на море удалось поступить на судно через несколько лет я дослужился до боцмана что касается твоего отца то он поступил к гагенбеку мы с ним встретились несколько лет тому назад в гамбурге тогда-то он мне предложил перейти на аллигатор иногда хорошо бывает иметь старого товарища он шепнул за меня словечко гагенбеку и вот мы идем в австралию Ох, это великолепно!» – воскликнул Томык. «А скажите, Смуга тоже должен был бежать за границу?» «Смуга? Нет, братец. Он единственный из нашей компании настоящий путешественник по призванию и охотник на диких зверей. Говорят, что еще ребенком он ловил кота за хвост». «Неужели Смуга так рано выбрал себе профессию?» – задумался томок хотя прекрасно понимал, что старый матрос шутит. «По-видимому, да. Как говорится, любовь к охоте он высосал с молоком матери». «Как так? Извините, пожалуйста», — спросил заинтересованный Томык. «А так говорят, когда хотят подчеркнуть, что кто-нибудь к чему-либо очень способен, то есть обладает такой жилкой или смекалкой в определенной области знаний, понимаешь?» «Понимаю, понимаю», — ответил Томик удовлетворенно. Это значит, что кто-то обладает признанием или способностями к чему-то. Вот-вот, ты попал теперь в самую точку, брат, заявил Боцман. Томика взяло страшное любопытство, не обладает ли случайно и он такой жилкой к охоте до диких зверей. Поэтому он спросил у Боцмана, интересно, можно ли выработать в себе такую жилку к путешествиям и охоте на диких животных? Боцман искоса взглянул на мальчика. Подавляя усмешку, он ответил. «И говорят же, что привычка – вторая натура. Значит, наверное, можно. Надо только сильно желать и иметь голову на плечах». Тома повеселел. Он решил, ничего не говоря Боцману, во всем подражать Смуге, чтобы стать таким же смелым и умелым охотником, как он. Боцман спрятал открытки в карман блузы, в тот момент, когда в коридоре раздался громкий удар у гонга. «Что-то, наверное, случилось», – обеспокоенно сказал Томек. «Ты, брат, угадал. Кок приготовил обед», – серьезно ответил Боцман. «Поэтому давай, брат, быстренько шпарить в кают-компанию». Гм, всего лишь обед», – пробормотал Томек. Кают-компания находилась на нижней палубе. Томек и Боцман застали там уже нескольких человек. — Вот и вы, наконец, — сказал Вельмовский, увидев входящих. — Ты, Томок, так долго был в своей каюте, что я боялся. Сумеет ли звук гонка вытянуть тебя из твоего укрытия на обед? — Я не знал, что уже так поздно, — оправдывался Томок, не замечая заговорческих взглядов, которыми обменялись отец с боцманом. А Вельмовский В тайне посмеивался над наивностью сына, который не догадывался, что отец насквозь видит его мальчишескую хитрость. Он прекрасно знал, что Томик не имеет понятия о стрельбе и охоте, его назначение великим ловчим Экспедиция была шуткой, которую Томик принял со всей серьезностью. Вельмовский полагал, что напускное равнодушие, с каким сын принял свое назначение, развеется как дым при виде великолепного штуцера. К его удивлению, Томик сумел ловко скрыть свои опасения и интерес к оружию. Не желая обидеть мальчика, он попросил Боцмана Новицкого научить сына обращаться со штуцером. Боцман охотно взялся за это. Ведь Томик для него был частичкой далекой, любимой Варшавы поэтому он, выполнив успешно задание, пытался взглядом сообщить Вельмовскому, что все обстоит благополучно. Вельмовский представил сына собравшегося в кают-компании членам экипажа, после чего все принялись за еду. Томак ел рассеянно и без аппетита, ведь он решил во всем подражать смуге, поэтому время от времени поглядывал на него и думал. Боцман Новицкий, должно быть, знает множество вещей, ведь недаром он разбирает штуцы так же легко, как я теперь набираю ложкой суп. Это немного смешно, но, пожалуй, Смугаев прям, не умея еще ходить, уже ловил кота за хвост, чтобы впоследствии стать звероловым. Жаль, что тетя Янина не любила животных и не позволяла принести в дом даже котенка. Ну что ж, ничего не поделаешь, буду во всем подражать Смуге. Так и скорее всего, стану великим звероловом, а может быть, даже дрессировщиком. Томак быстро управился с супом, хотя он ему и не очень понравился. Ему удалось даже опередить Смугу на несколько ложек. Но радость его быстро исчезла. Он заметил, что Смуга взял себе вторую порцию. Томак с горечью подумал. «В длительности сна я, пожалуй, не уступлю Смуге, но в еде никак». Во всяком случае, не сразу. При случае спрошу Навицкого, был ли у Смуги такой аппетит в детстве или нет. Пока не будет разрешено это сомнение, Том и Гришил есть умеренно. Теперь он обратил внимание на остальных членов экипажа. Это были люди различных рас и национальностей. Ему очень понравились два огромных негра, работавших кочегарами. Это были атлетически сложенные люди поэтому Томик решил начать ознакомление с кораблем с машинного отделения. В свою каюту Томик попал только совсем поздно вечером. Он быстро разделся, залез в постель и покосил свет. Отцу он обещал, что постарается немедленно заснуть, хотя, несмотря на желание исполнить обещание, ему совсем не хотелось спать. Впрочем, Как же можно спокойно заснуть, если всего лишь за несколько часов получено столько разнообразнейших впечатлений? Том их закрыл глаза, но сразу же вспомнил полуголых кочегаров, большими лопатами бросавших уголь в топку, в которой бушевало адское пламя. Потом он вспомнил рубку штурвального, перед его глазами пронеслись образы офицеров и матросов. Все они трудились, чтобы судно вовремя пришло в далекую Австралию. Потом он вспомнил о цели путешествия и начал мечтать о множестве приключений, ожидающих его в ближайшем будущем. Томик лежал на узкой корабельной койке и в мечтах переживал большую охоту на быстроногих кенгуру и кровожадных гинго. За несколько минут он в мечтах совершил столько выдающихся подвигов, что, наконец, заснул от усталости. Глава пятая. Прорицатель из Порт-Саида. Стояла прекрасная безветренная солнечная погода. Аллигатор спокойно шел по гладким, как зеркало водам Адриатического моря. Томик быстро освоился с новым положением и на аллигаторе чувствовал себя так же безопасно, как в доме у тети Янины. Правда, живость характера и врожденное любопытство не давали ему долго усидеть на месте. Томик целыми днями бегал по всему судну, он ходил в машинное отделение кочегарам, заглядывал в вольеры, предназначенные для перевозки животных, подружился с коком посещал матросов в Кубрике, и спустя всего лишь два дня после того, как сделал первый шаг по палубе судна, Томек, не хуже самого капитана МакДугала, знал наизусть все уголки морского зверинца. Боцман Новицкий, верный своему обещанию, стал обучать Томека стрельбе и штуцера. В одном из вольеров они устроили тир, в котором... Проводили несколько часов в день, стреляя по самодельной мишени. Ежедневно по утрам Томик приходил в кают-компанию и внимательно штудировал карту, на которой был обозначен путь, пройденный судном за последние сутки. На седьмой день путешествия черная линия, обозначавшая курс аллигатора, подошла почти к самим берегам Африки. Томик сразу же побежал на палубу, Аллигатор уже подходил к порту. Томык заметил небольшую группу мужчин, стоящих на палубе, в числе которых были его отец и Смуга. Он быстро подбежал к ним. «Папа, неужели это уже порт Саид?» – спросил Томик. «Да, мы входим в порт Саид, расположенный у ворот Суэцкого канала», – подтвердил Вельмовский. «А мы сможем выйти на сушу?» Нетерпеливо продолжал свои вопросы Томек, которому интересно было побывать в городе, до сих пор знакомым только по урокам географии в школе. «Мы пополним здесь запас угля, поэтому стоянка аллигатора будет длиться несколько часов. После обеда мы поедем в город», – ответил Вельмовский. Аллигатор осторожно маневрировал среди бесчисленных лодок и малых суденышек пробираясь с оглушительным ревом гудка мимо больших кораблей, стоявших на рейде, к отведенному ему месту. Наконец аллигатор бросил якорь вблизи набережной. Томак с любопытством поглядывал на город, над которым раскинулся шатер голубого, без единой тучки, позолоченного знойными лучами солнца неба. Над крышами низких домов возвышалась стройная башня высокого маяка, а вдали возносились к небу острые иглы миноретов. Как только аллигатор очутился на якоре, его окружили лодки. В них сидели оживленно жестикулирующие арабы и чернокожие, зарабатывающие себе на хлеб перевозкой пассажиров с судов на берег. Но они быстро оставили судно, узнав, что это не пассажирский корабль. Их место сейчас же заняли арабские мальчишки на своих маленьких латчонках. Полуобнаженные грибцы что-то громко кричали, пытались объясниться с матросами-аллигатором. «Что им от нас нужно?» – спросил Томок, заинтересованный громкими криками арабских мальчиков. «Сейчас увидишь!» ответил Вельмовский, вынимая кошелек из кармана. Едва в его пальцах блеснула серебряная монета, одна из лодок быстро подошла к самому судну. «Теперь смотри внимательно», – обратился Вельмовский к сыну. Брошенная за борт монета, описав дугу, погрузилась в воду. В этот момент маленький араб бросился в море вниз головой, исчез в глубине и вскоре выплыл на поверхность, держа в зубах монету. «Ах, какой великолепный пловец!» – удивился Томок. «Папа, дай мне, пожалуйста, несколько монет. Я должен хорошенько присмотреться, как это он делает!» Томок с интересом бросал монеты ловким арабским пловцам и смотрел магические фокусы, которые показывал старый араб. И только лишь после того, как в отцовских карманах был исчерпан весь запас серебряных монет, Томак заметил, что на противоположном борту судна происходит что-то новое. Выглянув за борт, он увидел пять груженных углем барж, которые должны были поочередно подойти к люку, открытому на борту аллигатора. Одна из барж как раз подошла к судну. Бронзовые от загара полуобнаженные арабы проворно с присущей им ловкостью носили уголь на судно в больших корзинах. Палуба судна покрылась туманом черной пыли. Пробегая по сходням, арабы переглядывались с матросами, стоящими на палубе, показывая в улыбке белую кипель зубов. За рабочими присматривал старый араб в грязном бурнусе. Он не жалел кнута Щелкая которым в воздухе, погонял грузчиков, к Томыку подошел Смуга. – Собирайся-ка, мы сойдем на берег, – крикнул он, и, когда томок повернулся к нему лицом, громко захохотал и добавил. – "Черт возьми, ты же стал чернее негра! Только теперь Томык заметил, что весь он покрыт черной угольной пылью. Томык побежал в каюту. Вскоре он вернулся чисто вымытый и в новом костюме. Отец, Смуга и Боцман Новицкий уже ждали на палубе. По веревочному трапу они сошли в лодку и через несколько минут очутились на суше. Здесь их сразу со всех сторон окружили расшумевшиеся проводники, предлагая свои услуги для ознакомления с городом. Боцман Новицкий бросил им несколько монет и движением руки дал понять, Что сам хорошо знаком с городом, в котором прежде уже не раз бывал. Вскоре наши путешественники очутились на длинной, чрезвычайно оживленной улице, застроенной низкими домами, витрины магазинов ломились от всевозможных товаров. Томы, кто и дело останавливался, чтобы посмотреть на страшных, золоченных драконов, полюбоваться великолепными изделиями слоновой кости, Нежными и прозрачными сосудами из китайского фарфора, забавными разноцветными фигурками, красивыми шкатулками из сандалового дерева, златотканными материалами и множеством других предметов, увиденных им впервые в жизни. Арабские лавочники Назулива расхваливали свои товары, приглашая их осмотреть – В конце концов разноязычные говоры и шум так оглушили Томика, что он предпочел спрятаться за спину своих спутников. Они вошли в европейскую часть города, застроенную высокими красивыми зданиями. Здесь расположились гостиницы, банки, торговые предприятия, а среди обширных садов и парков белили дома богатых европейцев. Вскоре они снова очутились в арабской части города. Среди небольшого числа каменных домов здесь ютились грязные шалаши, кое-как слепленные из глины, полные дыр, заделанных ржавой жестью и досками. Однако на первом плане виднелись словно сросшиеся со стенами шалашей лотки с овощами и аппетитными южными фруктами. По улицам спокойно шествовали ослики, здесь же, не обращая внимания, на крикливых прохожих паслись козы. Когда наши путешественники проходили мимо одного из шалашей, к ним обратился старый араб, сидевший прямо на земле. «Подойдите-ка ко мне, благородные пришельцы!» Они остановились, а старец вонзил в них пронзительный взгляд. Он Протянул к ним высохшую руку со сморщенной кожей и хрипло сказал. «Судьба каждого человека записана в книге жизни. За несколько жалких серебряных монет я скажу каждому из вас, что ожидает его в будущем». Смуг бросил прорицателю монету. Подражая его речи, он сказал. «Возьми, благородный учитель, но тебе нет нужды предсказывать мою судьбу. Я умею читать в книге жизни не хуже тебя». Поэтому совершенно бесплатно я приоткрою тебе тайну и скажу, что ты не разбогатеешь, занимаясь предсказаниями». Коричневая рука старца хищно схватила блестящую монету и бросила ее в мешочек, висевший у пояса прорицателя. «Ты перестанешь смеяться, когда между тобой и смертью встанет маленький мальчик. Может быть, тогда пожалеешь, что не захотел послушать моего предсказания?» ответил араб с кривой и презрительной улыбкой на устах. смущенное лицо старика и сказанные им странные слова несколько смутили Томека. Он нашел в кармане серебряную монету и положил ее в миску, стоявшую у ног старика. Прежде чем Томек успел отойти, старик протянул к нему из-под бурнуса свою костлявую руку. Неожиданно быстрым движением старик схватил Томека за руку и привлек его к себе. Послушай, старого араба, сказал он своим хриплым голосом, не выпуская руки Томека. Ты еще молод ты будешь долго жить. Ты поймешь, а может быть когда-нибудь вспомнишь мои слова. Араб правой рукой разгладил песок, которым был наполнен стоявший перед ним плоский сосуд, и, словно читая написанное на нем, произнес. «В далекой и дикой стране ты найдешь то, что другие будут напрасно искать. Когда это случится, ты найдешь друга, который не скажет ни одного слова». Вельмовский нетерпеливо пожал плечами, взяв Томыка за руку, он сказал. «Достаточно этих глупостей. Идем, теперь выпьем чего-либо холодного». Они быстро отошли от старого араба, А тот, не переставая злобно улыбаться, смотрел им вслед своими налитыми кровью глазами. По дороге Смуга и Вельмовский рассказывали забавные случаи, героями которых были арабские прорицатели. Томек и Боцман Новицкий слушали их рассказы в молчании. Они заняли столик в большом зале кафе. Томек беспокойно вертелся на своем стуле и в конце концов обратился к своим спутникам с вопросом. «Папа, и вы, дядя, «Утверждаете, что старый араб внес несусветный вздор? Скажите, а откуда он мог знать, что мы едем в далекую удивительную страну?» «В таком оживленном порту любому европейцу можно сказать то же самое, без особого риска ошибиться», — ответил Смуга. «Этого рода колдуны и прорицатели обладают чрезвычайной способностью выуживать деньги из карманов наивных слушателей. Не стоит обращать внимание на их болтовню». «Из нас...» «Вы первые вручили ему монету», – с улыбкой сказал Боцман Новицкий. а гадании вы и слышать не желаете, а денег не пожалели». «Одним словом, вы придерживаетесь жизненного правила. И богу свечка, и черту кочерга. Но зато гадальчик угостил вас хорошим предсказанием. Я лично не люблю, когда такой старец предсказывает мне несчастье. Поэтому, проходя мимо прорицателей, стараюсь держать язык за зубами. Я ему подал милостыню». «Ведь должен же такой старый человек на что-нибудь жить!» Со смехом защищался Смуга. «Я ни в какие гадания не верю с самых малых лет. Если в руках у меня хорошее оружие, я не боюсь никаких опасностей». «За твои шутки?» Старик предсказал нам страшное, по его мнению, несчастье. Весело вмешался в беседу Вельмовский. «Мне кажется, пора поднять паруса и подумать о возвращении на корабль», заметил пунктуальный и практичный боцман Новицкий. «Вечером мы снимемся с якоря». «И правда, уже пора», – поддержал боцмана Вельмовский. Они вышли из кафе, по дороге в порт, купили по связке сочных южных плодов. На ну, судно они вернулись в самом прекрасном настроении. Лоцман, который должен тут провести судно через канал, уже находился на борту. Едва лишь на небе загорелись первые вечерние звезды, аллигатор вошел в Советский канал. Медленно, со скоростью черепахи, аллигатор прошел мимо ярко освещенного здания англо-французской компании и других строений, о назначении которых Томок забыл спросить. Все пассажиры и свободный от вахты экипаж судна собрались на верхней палубе, потому что в каютах была такая жара и духота, что оставаться там длительное время не было возможности. Воспользовавшись этим, Томах с любопытством смотрел на длинную, узкую полосу воды, зажатую низкими берегами и насыпными овалами. В школе, учась географии, он совершенно иначе представлял себе знаменитый Суэцкий канал, сыгравший историческую роль, так как сократил и сделал почти безопасным долгий путь из Европы в Индию. Он столько наслушался О трудностях, с которыми встретились строители канала, что ожидал увидеть сложное сооружение, тогда как на самом деле все выглядело крайне просто. Поэтому Томок разочарованно сказал отцу. «Не понимаю, почему пришлось столько лет копать такой узенький канал?» «Если говорить точно, то строительство канала было начато в 1859 году, а закончено в 1869». «Таким образом, строительство продолжалось ровно 10 лет», – ответил Вельмовский. «Это была необыкновенно трудная строительная задача. Ныне длина канала составляет 161 километр. Из них 120 километров – это, собственно, канал, вырытый в земле. А остальное приходится на озера и проливы, соединяющие между собой отдельные участки канала». Чтобы представить себе, какую огромную работу пришлось проделать, достаточно сказать, что 30 тысяч людей в течение 10 лет работали, не покладая рук на строительстве. Кроме того, канал потребовал огромных средств. На его строительство ушло свыше 500 миллионов золотых франков. «Никак не думал, что рытье такого канала может потребовать таких трудов и стольких денег», – ответил Томек и долго нам придется идти по каналу? — Около двадцати часов, потому что, по правилам, мы обязаны вступать дорогу почтовым судам. — Это значит, что я смогу и днем полюбоваться берегами канала, — обрадовался Томок. В хорошем настроении он лег спать. Томок чувствовал усталость после длительной прогулки по Порт-Саиду. Проснувшись рано утром, он нашел себе на сотни прекрасный наблюдательный пункт. Никем не замеченный, Томок залез в спасательную лодку, прикрепленную к оснастке на верхней палубе корабля. Откуда открывался прекрасный вид на оба берега канала? Насколько хватало глаз, берега канала были покрыты песками, среди которых то тут, то там блестели соленые озера. С правой стороны, у самого берега, вдоль железнодорожной линии из порт Саида в Суэц, тянулись два ряда деревьев, Среди них преобладали тамаринды – тропические фруктовые деревья с твердым желтоватым стволом и листьями, покрытыми как бы пухом. Время от времени судно проходило мимо хороших жилых и станционных зданий, а иногда его обгонял поезд, за которым долго тянулась полоса черного дыма. Том их жадно смотрел вокруг, но вскоре монотонный вид песчаных берегов наскучил ему. Стояла невыносимая жара. Томак снял рубашку, удобно уселся на дне лодки, потом прилег, сунул голову под скамейку, чтобы спрятаться от солнца, и вскоре крепко заснул, убаюканный мерным плеском воды, ударяющей борта судна. Прежде чем отец нашел его спящим в лодке, прошло немало времени. Все тело Томака пылало жаром, и под свет он походил на рака, только что вынутого из кипящей воды. Его быстро внесли в каюту, где ему пришлось лежать с компрессами на всем теле во время всего путешествия по Красному морю. Только лишь благодаря тому, что голова Томыка во время сна очутилась в тени скамейки, ему удалось избежать тяжелых последствий солнечного удара. За свою неосторожность ему пришлось понести наказание, назначенное отцом. Томыку было запрещено присутствовать в порт Судане при погрузке верблюдов на аллигатор. Впрочем, Томык не очень был опечален этим наказанием, ведь даже простыни немилосердно раздражали его сожженную солнцем кожу. А что уж говорить, одежда. Кроме того, в таком состоянии нельзя было явиться на палубу судна, обжигаемую лучами южного солнца. Томык От скуки выглядывал наружу через круглый иллюминатор, которым освещалась каюта. Таким образом, он установил, что вода в Красном море совсем не красная, как это ему представлялось на уроках географии. От отца он узнал, что море получило это название от водорослей красного цвета, растущих на его дне. По вечерам Томок любовался мигающим светом маяков, разбросанных по мысам и малым пустынным островам вдоль берегов. Маяки облегчали путь судам среди опасных мелей и подводных рифов. Во время краткой стоянки в Порт-Судане Томек прислушивался к скрипу талий, при помощи которых грузили верблюдов с пристани на судно. Орёв несчастных животных, крики погонщиков – на совершенно незнакомом языке возбуждали его фантазию, заставили припомнить прочитанные не так давно описания экспедиции Ливингстона и Стэнли в Африку. На следующий день после выхода судна из Порт-Судана неоценимый боцман Новицкий возобновил уроки стрельбы. Томык умел уже безошибочно попасть в самый центр круга, и Боцман занялся устройством подвижной мишени. Он прикрепил к деревянному потолку трюма длинную проволоку, которая привесила жестяную коробку, наполненную песком. При помощи шнурка Боцман быстро двигал коробку по проволоке, а Томак в это время целился в нее и стрелял. По мере того, как Томак приобретал навык, коробка двигалась все быстрее и быстрее, притом появлялась совершенно неожиданно. Томак, обрадованный похвалами своего учителя, проводил в импровизированном тире множество времени, и только известие, что аллигатор подходит к Адену, самому жаркому месту земного шара, заставило Томака выйти на палубу судна. Он увидел грозную отвесную скалу, которая, оказалась преградила путь кораблю. Вздыбившаяся, изрезанная... Цепь скал полуострова была окружена водами голубого, вечно неспокойного моря. Над морем и скалами распростерлось бескрайнее, пышущее солнечным жаром безоблачное небо. Аллигатор встал на якорь. Немедленно к борту судна подошли тяжелые баржи, груженные углем, преодолевая неприятную короткую волну. Вскоре, подобно тому, как это было в Порт-Саиде, Появились маленькие лачонки с пловцами, ловко вылавливающими монеты с дна моря. Стоянка была очень короткой, поэтому никто из экипажа не был отпущен на берег. Томек, слушая рассказ отца, который не раз бывал в Адене, с интересом смотрел на превосходно видимый судна порт пойнт, где размещены укрепления, находятся гостиницы, консульское бюро и дома европейцев. Самый город Аден – старинный арабский оазис, называемый Шейк-Осман, находится в шести километрах от Стиммерпоинта в кратере Угашево-Вулкана среди дикого нагромождения скал, окруженных выжженной солнцем пустыней. Судьба Адена напоминает до некоторой степени историю Суэцкого канала – сказал вельмовский, чтобы сделать существование европейцев сносным в этом самом жарком месте на земле, где отсутствует вода, тень и растительность. Тысячи рабов, покрываясь кровавым потом, строили огромные бассейны. Во время весенних бурь они наполняются водой. Жаль, что ты их не увидишь, они очень красивы. У Томика было мало времени для бесед с отцом во время стоянки в порту на судне царило оживленное движение, которое вскоре привлекло внимание Томика. Матросы деятельно крепили на палубе все подвижные предметы, прочно привязывая их канатами. Несколько членов экипажа в обществе Вельмовского и Томика сошли в трюм в помещении, где находились верблюды. Животные стояли парами в небольших отделенных друг от друга стойлах. Вельмовский проверил правильность содержания животных и прочность креплений. Такая подготовка была необходима, потому что аллигатор должен был скоро войти в зону юго-западного муссона, и можно было ожидать ухудшения погоды и даже бурь. В дальнейший путь судно отправилось еще до захода солнца. Всего лишь через несколько часов вечером Томек про себя отметил, что условия путешествия значительно изменились. Правда, боковая ленивая качка поначалу не очень беспокоила, но, несмотря на это, Томок почувствовал тревогу. Под напором огромных волн судно сильно кренилось на левый борт. Все его связи трещали. Время от времени огромный водяной вал заливал судно и откатывался назад, словно стыдясь своей смелости и оставляя на палубе брызги белой пены. На следующее утро качка стала ощутимее. Пенистые гребни волн то и дело заливали палубу судна. Желая заглушить неприятное чувство, Томок прихватил штуцер и ушел в свой тир. Боцман не мог сопутствовать ему, но Томак был, пожалуй, доволен этим. Жестяная коробка, подвешенная к потолку, под влиянием сильной качки, самостоятельно двигалась, притом в самые неожиданные моменты. Попасть в такую подвижную цель было очень трудно. Томак иногда с трудом удерживал равновесие, но это как раз доставляло ему самое большое удовольствие. Он непрерывно стрелял, иногда попадал в цель, иногда нет. За два часа таких упражнений песок высыпался из коробки через отверстие, пробитое пулями. Как только раздались звуки гонка, возвещавшие обед, томак обрадованно уселся на свое место в кают-компании. Во время стрельбы по движущейся цели он, находясь в сильном волнении, забыл о том, что его охватывала слабость и чувствовал сильное желание поесть. Матросы смотрели на Томака с восхищением. Смуга сказал. — Ого-го! Значит, ты явился на обед? — А почему бы и нет? — ответил Томак. Я голоден, как волк. — Прекрасно! Если качка не лишила тебя аппетита, то из тебя выйдет хороший моряк. Ты знаешь, что три великана-суданца, сопровождающие верблюдов, уже лежат как бревна в своих каютах? — смеясь сообщил Смуга. Томек прекрасно переносил качку. Несмотря на это, его не пускали на палубу из опасения, что волны непрерывно омывающие судно смоют его за борт. Поэтому Томек в своем тире прошивал пулями жестяные коробки все меньшего и меньшего размера, всякий раз точно попадая в цель. Через несколько дней море немного успокоилось. Новицкий, воспользовавшись свободной минутой, появился на пороге тира. Томок стрелял быстро и хорошо. Удивленный успехами своего ученика, Боцман одобрительно сказал. «Ну-ну, брат, вижу, что ты уже немногому научишься у меня. Теперь разве что Смуга сможет тебя научить чему-либо новому в стрельбе». «А что, Смуга так хорошо стреляет?» – удивился Томок. Я думал, что лучше вас никто не стреляет. — Эге, брат! Смуга — это стрелок отменный. Он может попасть между глаз любому, даже самому маленькому зверьку, — ответил Боцман уверенно, хотя все, что он знал о Смуге, было ему известно по рассказам старшего Вельмовского. Конечно, Вельмовский ничего не говорил Боцману об умении Смуги попадать животным между глаз, но на казалось, что маленькая неточность — Не помешает. Томок уже давно решил во всем подражать Смуге, великому охотнику и зверолову. Он задумался над словами Боцмана, стараясь находить коробки все меньше по размерам, рисовал на них по два кружка, которые должны были изображать глаза животного, и снова и снова стрелял, пытаясь попасть между глаз. Делал это он втайне от Боцмана. Дни проходили быстро. Аллигатор все дальше шел на юго-восток. Глава шестая. Цейлонский слон и бенгальский тигр. их с нетерпением смотрел на полосу суши, видневшуюся на горизонте среди колеблющихся волн океана. Это остров Цейлон, страна жемчуга, белых сапфиров, красивых пальм и редких растений. Аллигатор медленно прошел в широкие ворота порта, образованные двумя оволноломами, и очутился в большой уютной пристани столицы Цейлона — Колумба. «Я собираюсь на берег со Смугой, если желаешь, можешь пойти с нами», — объявил Томеку отец, когда с борта судна опустили трап на причал. «Нам необходимо получить разрешение на погрузку животных на судно». «Слона и тигра?» — спросил Томек. «Да, отсюда мы должны взять в Австралию», – подтвердил Вельмовский. «Ах, как интересно! Мне еще не приходилось видеть живого слона или тигра. А этот слон ручной?» «Полагаю, что он дрессированный слон. Я возьму с собой фотоаппарат. Ты ведь должен послать тете и дяде свою фотографию из далекого путешествия». «Конечно, я бы очень хотел». «Что, хотел бы покататься на слоне?» Да. «Посмотрим», – сказал Вельмовский. «Приготовься к выходу на берег». Через несколько минут, приодевшись, Томок вернулся на палубу, где его уже ждал отец, с большим футляром, в котором находился фотоаппарат. По узким, прогибающимся мосткам они сошли на пристань. Вскоре они очутились на обширной городской площади. Томок поправил пробковый шлем на голове чтобы заслонить глаза от яркого солнца, и осмотрелся вокруг. Вблизи стояли двухколесные арбы, бока которых и верх были защищены матами. В арбы были вложены рогатые азиатские зебу, происходящие, по-видимому, от степного тура, от отца, Томик узнал, что степной скот, похожий на зебу, можно также встретить и в Африке у многих негритянских племен. Некоторые виды зебу, называемые в Африке вагума или аватуси, отличаются огромными рогами. Другие породы зебу носят на плечах более или менее крупный горб.